Глава 6. Первым экзаменом у всадников стояла математика. В списках было около 30 человек, из которых в ближайшие несколько дней планировали отобрать всего шестерых. Я прекрасно понимала, что сегодняшние два экзамена, сперва по математике, сразу же после которой шла теория мироздания, были моим единственным шансом попасть в команду, а заодно избежать разрушающей ненависти со стороны лорда Винслера. Потому что на следующих, по боевой подготовке, экзамене по магии или же летной практике, у меня вряд ли получится набрать какие-либо существенные баллы. Да и как это сделать, если парни по определению физически сильнее меня? Занятия по магии у них идут уже несколько лет. Я же со своим даром могу разве что причинять хаос и защищаться от комаров. А для летной практики у меня даже дракона нет. Правда, у меня имелся гореш и я чувствовала, что он где-то рядом. Уже вернулся из туманного предела и теперь кружит вокруг Элирена, стараясь не попадаться на глаза драконьим патрулям. Но не может ко мне прилететь, потому что боится приближаться к Академии. И даже если я его призову, а потом взлечу, распустив за спиной прозрачный парус, то отборочную комиссию вряд ли такое порадует. Боюсь, с экзаменов меня прямиком упекут в тюрьму, давать показания, уж не шпион ли я туманного предела. Такое в мои планы не входило, поэтому на сегодняшних экзаменах я собиралась хорошенько постараться. Они начинались в 9 утра, но перед этим всех участвовавших в отборе всадников пригласили собраться в зале возле деканата, где нам планировали представить приемную комиссию, после чего разделить по аудиториям. Зато целители, участвовавшие в отборе, а вместе с ними Ирис, отдыхали аж до полудня. Затем у них стартовал сдвоенный экзамен по зельям как письменная, так и практическая его часть. Так что у всех оставалось время повторить конспекты или же пролистать книги. Я бы тоже не отказалась что-нибудь повторить или пролистать. И даже проснулась не свет, не заря. Но у меня ничего не вышло. Адски болела голова, намекая, что вчерашний ментальный удар не прошел для меня бесследно. Страдая, кое-как поднялась с кровати и потащилась к ясмине в соседнюю комнату, на что та, сжалившись, выдала мне обезболивающую настойку. Магией, конечно, снять боль было бы намного быстрее и надежнее. Но Кайден еще вчера меня предупредил, что не стоит давать своим врагам ни единого повода усомниться в моей честности. Так что следовало избегать любых магических воздействий. Дождавшись, когда боль пройдет, я принялась собираться на выход. Сняла с себя оба подаренных браслета, после чего натянула летный костюм, решила, что он придаст мне уверенности затаеной тоской подошла к окну и взглянула на плац возле общежития. На котором спали дожидая своих всадниц драконицы. Все занятия в академии на сегодня были отменены. Так что не принимавшие участие в отборе студенты и их драконы могли отдыхать сколько им вздумается. Не удержавшись украдкой вздохнула. После возвращения с кирха я надеялась, что моя собственная драконица прилетит ко мне еще раз, но шел уже второй день от нее не было ни следа. Снова вздохнув, я подошла к давно уже проснувшейся, но лежавшей в кровати и пялившейся в потолок Рис. Потому что это была еще одна проблема. Пусть подруга утверждала, что с ней все в полном порядке, но я-то знала, насколько сильно Рис переживала из-за произошедшего на балу открытия. Сперва из-за того, что она выплеснула свои эмоции на родного отца, а потом досталась еще ей Эйдену МакГилу, с которым Рис разорвала отношения. Мне до сих пор не было понятно, из-за чего она переживала сильнее. Но Эйден же ни в чем не виноват. Усевшись на край кровати, я погладила подругу по руке. Рис, подумай хорошенько. Он не сделал тебе ничего плохого. Наоборот, всячески пытался поддержать. Быть может, ты все таки дашь ему еще один шанс. Не хочу видеть его больше никогда. Все так же уставившись в потолок, отчеканила она. Я бы на твоём месте все таки не стала рубить с плеча и дала бы ему тот самый шанс», — намекнула ей. «Зачем?» Повернув голову, рис уставилась мне в глаза. «Скажи мне, Эйви, зачем надо давать шанс принцу Нерлинга? Эйден пригласил меня на бал открытия исключительно из жалости. Об этом знает вся Академия. Но бал закончился, и его жалость ко мне тоже. Заодно ему и интерес к нему». Я покачала головой, но промолчала. Знала, что Рис серьезно кривила душой. Если бы ее интерес закончился, то она бы сейчас не лежала и не страдала, глядя в потолок. Заодно я помнила, как сильно переживал Эйден, когда не смог ее остановить. «Быть может, все таки поднимешься и проводишь меня до главного корпуса?» Попробовала я зайти с другой стороны. «Заодно пожелаешь мне удачи на экзамене. Мне бы это не помешало». После чего добавила. «И ему тоже». «Никуда я не пойду», — упрямо отозвалась Рис. «По крайней мере, до тех пор, пока не нужно будет отправляться на свой экзамен. Тебе удачи я пожелаю сейчас, а Эйден обойдется и без этого. Он все равно попадет в команду Элирена. Тут Рис была права. Никто в Академии не сомневался в том, что Кайден и Эйден станут лидерами нашей будущей команды. «Быть может, все проводишь?» — не сдавалась я. А то у меня так сильно болит голова, что я могу и заблудиться. Мало ли, вдруг опять попаду в зверинец. Но врала я настолько неубедительно, что даже ее не убедила. рис заявила, что меня проводят марлины и девочки-целительницы. Она еще немного полежит, после чего поднимется и засядет за конспекты. Вот ей принесли целую стопку за прошлые годы, и она собирается все это просмотреть перед началом своего экзамена. Но в целом она желает мне удачи, чтобы я непременно всем показала, включая мерзкого лорда Винслера, на что способны девушки с суши. Хотя она вам не уверена намного больше, чем в себе. Тут в нашу комнату заглянули целительницы, а с ними пришла и Марлин. Уставилась на страдающую рис, затем они дружно покачали головами. Оказалось, по Академии пошел слух, что Эйден МакГилл бросил рис как раз на балу открытия, а вовсе не наоборот и они записали его, нет, не во врага, а в крайне ненадежного кавалера. Но, конечно же, Кайден Ричард мог дать фору любому и безоговорочно занимал в их списке первое место. Вскоре мы покинули общежитие, и подруги отправились меня провожать. Еще через пять минут я была возле главного корпуса, где меня поджидали двое кузенов, и целительницы сдали им меня с рук на руки. Заодно и уставились крайне недовольными, даже с осуждающими лицами на эйдана Макгела. Тот взглянул на них недоуменно, кажется, не совсем понимая, что вчера угодил в черный список Академии. «Как там Рис? С ней все в порядке?» Спросил у них, на что Ясмина, Георгина, Айрина и Ирис дружно фыркнули, развернулись и ушли. «А это уже больше не вашего ума умодела, ваше высочество», заявила напоследок Марлин, после чего кинулась догонять подруг. Эйден выглядел крайне сконфуженным, зато Кайден усмехнулся. «Женская логика полна загадок, кузен», — философски заявил ему. «Сколько бы я ни пытался, но так и не смог понять, чем вчера ты так сильно провинился». «Я тоже не понимаю», — признался тот. «Боюсь, если бы сейчас стоял экзамен по той самой женской логике», — добавил Кайден, не спуская с меня глаз. «У меня не было бы ни единого шанса его написать». «Подозреваю, у меня тоже», — согласился с ним кузен. «А так, всего-то высшая математика. Значительно проще», — усмехнулся Кайден. После чего они уставились на меня, оба. Словно ждали, что я возьму и разложу им по полочкам все завихрения ума подруги. Но я не собиралась этого делать. Стояла и молчала, разглядывая их уверенные и красивые лица. «Как рис? С ней все в порядке?» — вновь спросил у меня Эйден. У нее все хорошо, сказала ему. Готовится к экзамену. Не понимаю, евери, в чем причина ее вчерашнего срыва. Но клянусь, что я не обидел ее ни словом, ни делом. С ней все будет в порядке, наконец сказала ему. Просто, Рис, нужно немного больше времени прийти в себя. Не каждый день встречаешь своего родного отца. Если 19 лет считала таковым совсем другого мужчину. И еще, не каждый день прекращаешь отношения с кронпринцем Нерлинга потому что Рис решила порвать с ним раньше, чем тот порвет с ней. Но последнего Эйдену МакГилу я так и не сказала. Подумала, что они во всем должны разобраться сами. Нас же ждали экзамены, и мы отправились разыскивать нужный зал. Нашли довольно быстро. Но так просто внутрь нас не пропустили. На входе студентов заставляли снимать все предметы, издающие даже малейшие магические колебания. Таких предметов у нас не имелось, так что вскоре нам разрешили проходить в зал. Стоило рассесться по местам, как нам представили отборочную комиссию, в которую входило несколько знакомых мне магистров и парочка незнакомых. Еще был долговязый и лысоватый человек из мэрии. Интересно, его-то какими ветрами сюда занесло. И два столичных наблюдателя. Но если лорд Винслер, сидя за большим столом, посмотрел на меня, как ядовитый паук, на свою жертву, то лорд Перри Оловей, взъерошенный, с бледным осунувшимся лицом, присоединился к комиссии чуть позже. Валился в зал, когда уже все началось. Не в извинился за свое опоздание. Затем почему-то подошел ко мне. Я как раз сидела возле прохода. И приглушенным голосом спросил. «Мисс Эйвери Такер, я бы хотел спросить, как чувствует себя ваша подруга. Как рис? С ней все в порядке?» На нас смотрели не только студенты, собравшиеся в зале но ещё и отборочная комиссия. Поэтому я отпрянула, прижавшись к Кайдену, и нервно улыбнулась лорду Аловею. «Не сейчас», — сказала Тому. «Давайте мы поговорим с вами после экзаменов. Хотя будет намного лучше, если вы зададите эти вопросы ей самой». Потому что Кайден был прав. Я не должна давать ни малейшего повода для сплетен или подозрений. А разговор с лордом Алавеем как раз мог их спровоцировать. Кивнув, придворный потащился к столу комиссии из-за которого поднялся наш преподаватель по математике. Потряс в воздухе двумя пухлыми запечатанными конвертами, после чего произнес «Я Ирден Шорс. Клянусь богами Нерлинга, что составленные мною для отборочного экзамена задания видел я один. Они были закончены полчаса назад. Так что лишь единственный человек на свете знает, какие вопросы и примеры для вас приготовлены. И этот человек я сам. Затем пожелал нам удачи, а заодно вспомнить все то, чему он учил нас на своих уроках. После этого нас быстро же разделили по аудиториям. Я попала в группу с Эйденом, а Кайден, пожелав нам удачи, с независимым видом отправился в соседний класс. Так как мое имя прозвучало одним из первых, то и в кабинет я тоже вошла в числе первых. Взяла с преподавательского стола заранее приготовленные чистые листы, чернильницу и перо после чего выбрала место за последней партой в крайнем правом ряду. Как раз возле окна, откуда было видно пустующий стадион, по которому сегодня никто не бегал, и общий плац для взлета, к которому не спешила подлетать стая диких драконов вместе с моей драконицей. Повезло. Из комиссии в нашем кабинете осталась лишь пара секретарей — Мартин Вебер и лорд Перри Оловей. Но ни их присутствие, ни взгляды нисколько меня не отвлекали и не беспокоили потому что уже скоро на мою парту лег лист с экзаменационными заданиями, и я быстро пробежала по нему глазами. Тут кто-то в соседнем ряду горестно застонал. Оказалось, здоровяк Декстер Сандерс, тоже получивший свои задания, таким образом делился своим мнением о содержимом экзамена. И ещё несколько парней с пятого курса были полностью с ним солидарны. Я же повернула голову и уставилась на крепкую шею и затылок с золотистыми завитками волос эйдана МакГилла сидевшего одной партой ниже в моем ряду. Посмотрела на то, как принц уверенно сжимал в руке сизое перо, и почему-то успокоилась. Тоже взяла перо, обмакнула его в чернильницу и написала свое имя на экзаменационном листе. Затем стоило в воздухе загореться иллюзорному табло, отсчитывавшему отведенные полтора часа на экзамен. Как я с головой погрузилась в мир математики. Вынырнула из него лишь тогда, когда кто-то из комиссии предупредил, что до конца отведенного нам времени осталось 10 минут. Посмотрела на него ословевшим взглядом, после чего снова вернулась к своему листу. Все примеры давно уже были решены. С большей частью задач я тоже справилась. Оставались лишь две последние. Причем обе оказались крайне заковыристыми. Но я тоже их решила. Одно очень красиво, можно сказать, даже элегантно. Зато вторая никак мне не поддавалась. Уставившись на мерцающее табло, отчитывавшее убегающее время, я принялась прикидывать в голове варианты. Наобум подставляла цифры и делала это так долго, пока до окончания экзамена не оставалось меньше одной минуты. Очередной вариант неожиданно подошел: Ах, ну надо же. Затем быстро записала на листе правильный ответ. А вот расписать решение времени уже не оставалось. Хотя оно тоже появилось у меня перед глазами. Тут раздался магический звонок. Магистры и секретари дружно поднялись на ноги и прошлись между парт, собирая экзаменационные работы. Я увидела, как многие сдавали полупустые листы, после чего принимались убеждать себя и друг друга, что все это ерунда, и они обязательно нагонят и доберут баллы на боевой подготовке или на практике. «Мисс Такер», — раздался вопросительный голос секретаря. И я протянула ему свои списанный от начала до конца, еще и на оборотной стороне, лист. Окинув мою работу глазами, он кивнул одобрительно и пошел дальше. Я же поднялась из-за стола, после чего, едва чувствуя ноги, потащилась вниз. Тут на задних партах все пришли в движение, и меня, пожалуй, затоптали бы парни, ринувшиеся из-за аудитории. Но не затоптали, а вместо этого осторожно обошли стороной, потому что внизу уже дожидался Эйден МакГилл. Стояла и смотрел то на них, то на меня спокойным взглядом. И пятикурсники передумали бежать галопом, не замечая препятствия в моем лице. «Как все прошло?» — спросил у меня Эйден, когда мы с ним направились к выходу из аудитории. А я по дороге быстро улыбнулась нашему декану. «Ну, что-то я написала», — ответила Крон-принцу, но не стала уточнять, что написала почти все, за небольшим исключением. Эйден одобрительно кивнул. Затем добавил, что ему жаль, что он так сильно опозорился на математике. В детали принц вдаваться тоже не стал, а я не решилась у него расспрашивать. Признаться, для меня все еще было немного странно общаться на равных с наследным принцем Нерлинга. Наконец вышли из аудитории, но далеко не уходили, дожидаясь, когда нас позовут на следующий экзамен, который должен был начаться сразу же, как только проветрят помещение и явится магистра Дальмайер, с экзаменационными вопросами. Но ни преподаватель, ни другие магистры или же секретари так и не появлялись, и это было довольно странно. Еще через несколько минут к нам присоединился Кайден. К этому времени уже стало ясно, что второй экзамен по непонятным причинам задерживается, и Кайден, казалось знал, что именно произошло. «Не очень хорошие новости», — произнес он. «Экзаменационных вопросов по мирозданию больше не существует. «Что с ними?» — округлила я глаза. Пришлось срочно заменять, так что Дальмайер рвет и мечет. Заодно составляет новый экзамен вместе с Винслером, который почему-то вызвался ему помогать. «Не понимая что могло случиться с вопросами», — удивленно произнес Эйден. «Хотя мне сразу же все стало предельно ясно». Дальмайер заметил следы вскрытия на конвертах, — пояснил кузену Кайден. Кто-то из деканата постарался, пока он отсутствовал, а конверты лежали на его столе. Похоже, осторожно достал варианты, прочел и положил обратно, не забыв после этого запечатать. Но уже не так хорошо так, что Дальмайер это заметил. «Выходит, украли», — кивнул Эйден. «Когда это произошло?» «Рано утром, так что у тех, кто получил вопросы, было время подготовиться». «Ты тоже знаешь, что будет на экзамене?» — спросил у него кузен. Кайден качнул головой. «Я-то знаю, но, судя по разговорам, часть моего крыла скоро перестанет ею быть, потому что обманщиков у себя я не потерплю». Эйден кивнул, подтвердил, что он тем более. «Минут через десять нам надоело ждать возле аудитории, и мы отправились в столовую. Там я выпила кофе и съела сдобную булочку, из-за чего повеселела и почувствовала себя значительно лучше. Тогда-то нас всех снова позвали в зал возле деканата. Стоило рассесться по прежним местам, как из-за стола комиссии встал лорд Винслер, державший в руках два пухлых конверта. Один он сунул тоже поднявшемуся лорду Аловею, второй оставил себе. А позади столичных лордов стоял крайне раздосадованный магистр Дальмайер. подозревая его уже в курсе, что именно стало причиной задержки экзамена по мирозданию и спешной работы над новыми его вариантами», — начал лорд Винслер. Крайне-крайне досадный случай воровства и обмана в Академии Эллириана. К сожалению, мы пока еще не нашли замешанных в этом студентов. Произнеся это, он посмотрел на меня, словно нисколько не сомневался в том, что именно Эйвери Таккер заварила всю эту кашу. Но мы обязательно выясним, потому что нам удалось поймать за руку того, кто это сделал. А в зале заволновались, но лорд Венслер властным жестом потребовал у студентов тишины. Некая Наташа Диксон, работающая секретарем в деканате, получила приличную сумму из анонимного, по ее словам, источника, которому и передала содержимое экзаменационных заданий. Она уже признала свою вину и очень скоро назовет нам имена тех, кто передал ей деньги. И снова посмотрел на меня довещим взглядом. «Ну что же, мисс Диксон может и дальше жить на полученную за воровство сумму» но в Академии с этого дня она больше не работает. Архимаг Гран, по моей рекомендации принял решение об ее увольнении. Что же касается замешанных в этом деле студентов, очередной темный взгляд в мою сторону. Если мы обнаружим, вернее, когда мы обнаружим, кто к этому причастен, кто ей заплатил и среди кого распространились эти сведения, то они сразу же будут сняты с отбора после чего встанет вопрос об их отчислении. Единственное, решать буду уже не я, а администрация Академии. Но пока что. Ну что же, мы подготовили новые варианты экзамена, и у вас есть отличный шанс доказать, что вы не зря просиживали в Академии свои штаны. А мы не зря тратили на вас деньги из казны королевства. Уже скоро мы отправились это доказывать. Вернулись в свои старые аудитории и заняли прежние места. «Сейчас секретарь раздаст вам работы», — произнес Мартин Вебер, выглядевший порядком обескураженным произошедшим. Я прекрасно его понимала. Именно Таши Диксон многие связывали именно с ним, хотя они не были парой, и я не сомневалась в том, что Мартин не имел ни малейшего понятия о происходящем. Но, думаю, декану все произошедшее было крайне неприятно. «Будут два варианта», — добавил он и снова задумался. «Пожалуй, дальше я сделаю все сам», — произнес лорд Винслер. Затем добавил с фальшивым сочувствием в голосе. «Знаю, вам пришлось нелегко, дикан Вебер. Так что позвольте мне вам помочь». К тому же произошла небольшая путаница, и в конечном итоге вариантов экзамена будет три. Мартин, судя по его лицу, удивился, но промолчал. Тем временем лорд Винслер демонстративно вскрыл конверт, после чего вытащил его содержимое. Подправился в обход лично раздавая студентам листы с экзаменационными работами, хотя с этим вполне могли справиться и секретари. Начал с дальнего левого конца аудитории. И мне казалось, что, обходя парту, он специально выбирал такой путь, чтобы дойти до меня последний. Ему это удалось, так что к моменту, когда подошел мой черёд, в его руках оставался последний экзаменационный листок, который и лёг на мой стол. «Удачи, мистакер» с презрительным смешком произнес придворный. Я молча уставилась на исписанный мелким и ровным почерком лист, наверху которого была надпись «Вариант номер три». Почему-то нисколько не сомневалась в том, что этот вариант лорд Винслер придумал исключительно для меня. И вопросы в нем такие, чтобы я не смогла дать правильные ответы и провалила экзамен. Стоило лорду Винслеру вернуться на свое место за столом, Я решила не доставлять ему удовольствия тем, чтобы в его присутствии ужаснуться составленными им же заданиями. Как я пробежала глазами экзаменационный лист. Ну что же, мой враг постарался на славу. Все вопросы были непростыми, а некоторые еще и с подвохом. Только вот лорд Винслер не знал, что магистр Дальмайер изо дня в день заставлял меня писать рефераты на всевозможные темы, касавшиеся его урока. И я жила, буквально обложившись книгами по мирозданию. Раньше мне казалось, что преподаватель искренне меня ненавидит и пытается извести самым изощрённым образом, уморить своим предметом. Зато сейчас я была крайне ему благодарна, потому что знала ответы на половину вопросов лорда Винслера, которые и записала, стараясь сделать это кратко и по существу. Заодно контролировала свой почерк, пытаясь избежать малейших помарок и зачёркиваний. Чтобы не дать лорду Винслеру повода ко мне придраться, знала, что именно он станет проверять мою работу. Ну что же, ответы на известные мне вопросы заняли половину отведенного на экзамен времени. Теперь оставались самые коверзные. Опишите хотя бы одно из специфических существ, живущих за туманной грядой. На этот вопрос в Нерлинге никто не знал точных ответов. Не зря же я искала их как в учебнике по теории мироздания так и в библиотечных книгах. Были лишь обрывочные сведения. А на все наши попытки прояснить этот вопрос магистр Дальмайер советовал включать воображение. Зато теперь я знал ответ, потому что он явился ко мне сам. Маячил перед глазами, пролетел сквозь меня и присосался к моей спине таким образом, что стал со мной одним целым, моим симбионтом. Поэтому я обмакнула перо в чернильницу и... Нет, не в деталях а в общих чертах описала Гореша. И пусть лорд Винслер подавится. Можно, конечно, было включить в свой ответ куда больше существ Туманного предела, потому что перед глазами замелькали воспоминания Гореша, бунии, Но я не стала такого делать. Вместо этого вкратце ответила на вопрос про столицу Туманного предела, подписав, что все мои знания подчерпнуты сугубо из лекции по теории мироздания у магистра Дальмайера, а заодно в библиотечных книгах, не забыв дать их полный список, в количестве больше дюжины штук. Следующие вопросы были по Кхимеру. Лорду Венслеру было интересно узнать, что я думаю о возможностях их высших магов управлять вивернами. Я тоже написала ответ в общих чертах, потому что читала на эту тему книгу, а кое-что узнала и от выпущенной из зверинца, явившейся ко мне Дэви. Упомянула, что высшие маги Кхимеру управляют огромными стаями, полностью подчиняя их себе. Не могут даже устанавливать контакт через виверн с людьми. И еще то, что виверны отличаются от драконов. И перечислилось десяток различий через запятые, хотя меня об этом не спрашивали. Наконец, последним и, пожалуй, самым каверзным был вопрос о восстании на Южном Архипелаге. Народ суши выступил против власти Нерлинга, и произошло это 43 года назад. Восстание, конечно же, было подавлено. Но сам этот факт серьезно замалчивался. Потому что ни о чем подобном магистр Дальмайер нам не рассказывал, а в учебнике по новейшей истории, которую мне пришлось спешно перечитывать для последнего реферата, ничего такого не упоминалось. Только вот дедушка Рис принимал участие в этом самом восстании, где он проявлял, по его словам, мужество и героизм. Правда, с другой стороны баррикад, чем стоял бы лорд Винслер. «Все два дня, которые я гостила у дольских, дедушка только и делал, что рассказывал о своих геройских поступках заодно упоминая даты и имена. Поэтому я взяла и написала все то, что вспомнила с его слов. Поставила финальную точку почти одновременно со звонком. Затем, глядя лорду Винслеру в глаза, сдала свою работу секретарю. И если отец сели и думал, что своими вопросами он выбьет меня из колеи, то... Ну что же, он добился нужного эффекта, выбив меня из той самой колеи. Я понятия не имела. Как он и экзаменационная комиссия отреагирует на мои ответы? И какую оценку я могу получить за подобную работу? Вполне возможно, никакую, равную нулю. Или же еще хуже. Меня выставит из академии, потому что я слишком много знала о том, чего не должна. Хорошо, если не упекут в тюрьму. Но такой вариант я тоже не исключала. С другой стороны, я оборолась до конца и сделала все, что было в моих силах. Именно об этом я себе и твердела, пытаясь успокоиться и не переживать слишком сильно. Но получалось так себе. Не слишком хорошо. И терзаться мне оставалось еще как минимум два часа до оглашения результатов двух экзаменов.